«Наверное, ты прав. Ну и что же теперь делать? Не сомневаюсь, что ты можешь придумать что-нибудь получше». Сюжет тут же умирал, сраженный на повал. Иногда я, правда, воскрешала его, вернее, он сам восставал из пепла лет через пять-шесть и, не подвергнутой предварительной критической обработке, расцветал весьма недурно, превращаясь порой в одну из моих любимых книг. Дело в том, что писателю очень трудно выразить в устной речи свой замысел. С карандашом в руке или за пишущей машинкой – другое дело. Тогда вещь получается почти такой, какой станет в окончательном виде. Но рассказать то, что ты только еще собираешься написать, почти невозможно. Во всяком случае, для меня. В конце концов, я поняла, что пока вещь не написана, о ней никому нельзя рассказывать. Потом критика даже полезна, с чем-то можно спорить, с чем-то соглашаться, но, по крайней мере, ясно, какое впечатление она произвела на читателя, а описание будущего рассказа получается таким беспомощным, что, мягко выражаясь, едва ли кого-нибудь увлечет. Я никогда не соглашалась на просьбы, а ко мне обращались с ними сотни раз прочесть чью-нибудь рукопись. «Во-первых, стоит согласиться лишь однажды, и у тебя уже не останется времени ни на что другое, ты только и будешь, что читать чужие рукописи. Но главное, я не считаю, что писатель может быть компетентным критиком. Его возможности сводятся к тому, что он объясняет, как бы написал это сам, но ведь каждый пишет по-своему и по-своему себя выражает». К тому же меня пугает мысль о том, что я могу ненароком обескуражить человека, и у него опустятся руки. Один добрый друг показал рукопись моего раннего рассказа известной писательнице. По прочтении его, дама с сожалением, но твердо вынесла вердикт. Писатели из этого автора не получатся никогда. На самом деле, хоть будучи не критиком, а писательницей, Она себе в том отчет и не отдавала. Она, скорее всего, имела в виду, что автор прочитанного ею рассказа пока еще незрелый писатель, и что публиковать его вещи рано. Критик или издатель на ее месте обнаружили бы большую проницательность, так как их профессия — находить побеги, из которых что-нибудь может вырасти. Вот почему я не люблю выступать в роли критика — Боюсь причинить вред. Позволю себе лишь одно критическое замечание в адрес начинающих писателей. Они совершенно не ориентируются на рынке, куда выбрасывают свою продукцию. Например, бессмысленно писать роман объемом свыше 30 тысяч слов. В наши дни такой роман трудно напечатать. О, возразит автор, но этот роман должен быть именно таким. Быть может если автор – гений. Но большинство-то из нас – ремесленники. Мы делаем то, что умеем, и от чего получаем удовольствие. И мы хотим выгодно продать свое изделие. А коли так, ему следует придать ту форму и тот размер, которые пользуются спросом. Какой толк плотнику делать табуретку высотой в полтора метра? Никто не захочет на ней сидеть, сколько бы кому ни внушали, что табурет такой высоты выглядит красивее. Если вы собрались писать книгу, узнайте, какого объема книги лучше читаются, и постарайтесь уложиться именно в этот объем. Если хотите написать рассказ для определенного журнала, вы должны точно знать – какого рода и объема рассказа печатает именно этот журнал. Вот если вы задумали написать рассказ для себя, тогда дело другое. Пишите, как хотите и сколько хотите. Но тогда вам придется ограничиться удовольствием, которое вы получите от его написания. Весьма неплодотворно для молодого автора считать себя богоданным гением. Конечно, встречаются и такие но очень редко.